«Пошутили и хватит. Скоро вечер. Пора искать место для лагеря. Вы малые дети или селары? Только что на волоске висели, а теперь срётесь на ровном месте. Вам что, не хватило эмоций?» «Наоборот, перебор», — хмыкнул Грай. «Выплёскивают теперь лишнее». Помогло. Разгоревшаяся ссора погасла, а вместе с ней стихли и прочие разговоры. Майк с Толой по-прежнему смотрели друг на друга волками. «Но я надеялся, что это скоро пройдёт».